С друга Джордж перевел взгляд на его дядю, полковника Гордона Кумба, по просьбе которого, собственно, и собралась на уикенд вся эта разношерстная компания. Полковник сидел во главе стола и Абершоу с любопытством вглядывался в старого вояку-ветерана, который настолько любил общество молодых людей, что два или три раза в год просил племянника устраивать молодежные вечеринки в этом мрачном особняке. Маленького роста он сидел, сгорбившись кресле с такой высокой спинкой, словно позвоночник его уже был не в состоянии удерживать тело. Капна выцветших волос побелела и кустисто торчала над узким лбом. Но что более всего поражало в его внешности, так это пластмассовая пластинка телесного цвета, с помощью которой врачи прикрыли обезображенное многочисленными ранами лицо. Абершоу едва мог разглядеть ее, настолько мастерски она была сделана. Эта пластинка с неровными, но плавными краями представляла собой как бы одну из половинок маски и закрывала почти всю верхнюю правую часть лица. Сквозь нее серо-зеленые глаза полковника остро и заинтересованно рассматривали оживленную компанию. «Послушай», – Джордж обратился к Мэгги, пользуясь тем, что гости заняты болтовней. «Ты всех здесь знаешь? Я только Вайта и молодого Майкла Прендерби. А кто остальные?» Девушка покачала головы. «Я сама не всех знаю», — пробормотала она. «Рядом с Вайетом сидит Энн Энджвир. Хорошенькая, правда? Ты, должно быть, слышал о ней?» А Бершоу посмотрел через стол туда, где сидела яркая девушка с красивыми локонами. Она оживленно разговаривала с молодым человеком, своим соседом. «Я не совсем согласен с тем, что она уж больно хорошенькая», — весело сообщил Джордж с некоторым скрытым подтекстом. «А кто тот парень?» «Тот черноволосый, который разговаривает с ней, это Мартин. Фамилии его я не знаю. Думаю, что он случайный гость». Она на минуту замолчала, оглядела столы гостей и заговорила снова. «Ты сказал, что знаешь Майкла. А вот маленькая, полная, застенчивая девушка рядом с ним. Джин – его невеста. Может быть, ты встречал ее? Нет, не приходилось. Сам Майкл ты знаешь, хороший парень. Пока он всего лишь молодой медик, но я уверен, что он далеко пойдет. А кто этот молодой человек с виду боксер?» «Рядом с Джин». Мэгги уловила его взгляд, направленный на молодого гиганта. «Не говори так!» – шепотом ответила она. «Он гость программы всей нашей вечеринки. Это Крис Кеннеди в составе команды Кембриджа по регби. Он недавно стал чемпионом студенческой ассоциации. Красив, пользуется успехом у девушек. Многие парни ему завидуют. Сейчас он в зените славы. Хотя, на мой взгляд, авторитет его слишком раздут». Переходя к очередному персонажу за столом, маги не смогла сдержать улыбку. «Ты знаешь, Джордж, этот человек, мне кажется, скорее всего, лунатиком. Он произвел на меня какое-то странное впечатление. Внешне очень эксцентричен, а говорит всегда загадочно, с каким-то скрытым подтекстом и в шутливом тоне, а иногда выглядит, ну, просто глупцем. Зовут его Альберт кемпион Может быть, такое впечатление о нем у меня сложилось, потому что я с ним мало общалась? Мы познакомились только сегодня». Абершоу поднял голову и украдкой посмотрел в сторону розовощекого молодого человека с волосами цвета пакли. Бледно-голубые глаза глуповато смотрели сквозь очки в черепаховой оправе. «Он приехал в машине с Эн-Эджвер», — между тем Мэгги, «и первое, что сделал, когда мне его представили, показал фокус с монеткой». «В целом, производит впечатление безобидного и даже, может быть, немного глупого». Уже плохо улавливая последние слова Мэгги, Джордж поймал себя на мысли о том, что лицо Кэмпиона показалось ему знакомым. Он мучительно стал вспоминать, где бы мог встречать его раньше. Больше всего Джорджа смущали в Кэмпионе необычная, слегка срезанная форма подбородка и рот, полный белоснежных зубов. «Альберт Кэмпион!» – тихо почти про себя произнес он. «Кэмпион! Кэмпион!» Но память ничего ему не подсказывала. Джордж еще раз оглядел в стол, и его внимание вдруг привлек мужчина, сидевший рядом со старым полковником. Какое-то время он, не отрываясь, рассматривал его, поняв сразу, что это иностранец. Мужчина принадлежал к числу тех, кто почему-то непроизвольно обращает на себя внимание. Волнистые, зачесанные назад светлые, почти белые волосы контрастировали с землисто-серым, насмешливым лицом. Он был маленького роста, но хорошо сложен. Беседуя, отчаянно жестикулировал длинными изящными руками. При этом его рот с тонкими губами то вытягивался в одну линию, то вдруг округлялся. Портрет довершали длинный тонкий нос и глубоко посаженные круглые черные глаза, мерцавшие из-под густых серых бровей. Джордж тронул Мэгги за руку. «Кто это?» «Не знаю». — пробормотала девушка. — Мне известно только, что зовут его Гидеон или что-то вроде этого, и пригласил его сам полковник. — Он не из нашей компании. — Странный человек, — произнес Абершоу. — По-моему, просто ужасный, — отозвалась маги так серьезно и тихо, что он внимательно посмотрел на нее. Лицо ее помрачнело. Заметив его внимательный взгляд, Мэгги вдруг рассмеялась. Я просто дурочка. Прежде чем сказать эти слова, я должна была постараться оценить его внутренние качества. И только потом уже говори. Но я поспешила. Мне все время кажется, что этот человек постоянно над чем-то насмехается. Теперь я могу с уверенностью сказать, что и его этот компаньон, тот мужчина, сидящий напротив, тоже не очень необычный, правда? Джордж украдкой взглянул поверх стола. После того, как он ощутил на себе неприятный, изучающий взгляд полковника, Джордж старался избегать смотреть на тот край стола, где сидели старые вояка и его друзья. Но любопытство брало верх. И на месте, находящемся как раз напротив Гидеона, по другую сторону от полковника, он увидел человека, который действительно выглядел очень необычно. Внешне он также был больше похож на иностранца. Тучные, с массивной челюстью, глаза под тяжелыми веками, широкий нос, зачесанные назад длинные волосы оставляли открытым высокий лоб. Разгляды его, Джордж вдруг понял, что этот мужчина, как две капли воды, походил на маленькие бюсты Бетховена, которые продавались в музыкальных магазинах. «Самое странное в нем то, что он совсем неподвижен», – произнесла Мэгги. И она была права. Джордж уже несколько минут смотрел на этого человека, но крупное красное лицо гостя оставалось бесстрастным. Не дрогнул ни один мускул, хотя в это время он разговаривал с полковником. Казалось, его губы шевелились независимо от всего остального, словно говорила статуя. «Кажется, его зовут Доулиш». «Бенджамин Доулиш», — сказала девушка. «Нас познакомили перед обедом». Абершоу кивнул, разговор постепенно перешел на другую тему, но Джорджа не покидало чувство смутного беспокойства, которое возникло у него еще днем, практически с того самого момента, когда он увидел этот мрачный и зловещий замок. Для него это было новое ощущение. Впервые в жизни он испытывал дурное предчувствие, неясное, необъяснимое осознание надвигающейся беды. Это состояние подсознательно, так как никаких реальных подтверждений оно пока не получило, связывалось им теперь почему-то с двумя личностями – Гидеоном и Доулишем. Чтобы как-то справиться с беспричинной тревогой, Джордж подумал о том, что это, скорее всего, из-за присутствия Мэгги. Он с нежностью посмотрел на девушку, думая о том, что, по-видимому, эта любовь кружит ему голову и сбивает с толку. Поэтому в следующий момент он взял себя в руки, повторяя, что не должен быть дураком, и снова ощутил радость от мягкого света свечей, веселого разговора и смеха за обеденным столом, а главное, от присутствия рядом с ним такой хорошей девушки, как Мэгги. После обеда все перешли в гостиную, огромный зал. Вместе со столовой она занимала лучшую часть нижнего этажа замка. Это была любопытная комната. Просторная, как ангар, отделанное деревом с двумя богато украшенными каминами. До блеска натертый пол из старого дуба покрывали два или три красивых шерасских ковра.